Виктор Савиных. «Салют-7. Записки с мертвой станции». Москва. Эксмо. 2018 год. Категория 12+. Аннотация Эта книга – последнее свидетельство жизни космической станции «Салют-7», бывшей некогда вершиной научно-технического прогресса в космосе. Она состоит из отрывков дневников, Который вел на борту станции дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Виктор Петрович Совиных. Вместе со своим коллегой Владимиром Александровичем Джанибековым он был отправлен на Салют-7 со сложнейшей миссией оживить станцию, вернуть ее под контроль ЦУПа и предотвратить ее падение на Землю. Во время полета космонавтам пришлось выполнить множество беспрецедентных операций, в том числе стыковку с неуправляемым объектом. Именно поэтому экспедиция Савиных и Джанибекова до сих пор считается одной из самых сложных за всю историю космонавтики. Детали этой операции подробно описаны в книге «Салют-7. Записки с мертвой станции».